то кого ну что же подождем тут надеюсь все сработает как и в прошлый раз задумчиво проворчал я сидя на диване капитана который креслом назвать уже язык не поворачивался ситуация действительно складывалась весьма своеобразная согласно моему замыслу мой гибридный корабль вошел в систему хараххрум достаточно быстро обогнав преследователей как я и рассчитывал Эти разумные, видимо, действительно рассчитывали перехватить меня, но не учли того факта, что я этого не хочу. Как факт, я достаточно спокойно достиг нужной мне точки пространства без каких-либо серьезных проблем. Хотя у меня было некоторое своеобразное ощущение того, что при проходе через территорию одной из промежуточных звездных систем, поблизости был кто-то, кто проводил меня и мои корабли довольно неприязненным взглядом. Но, видимо, связываться с подобным, весьма необычным для них судном, вроде гибрида, объединенного из двух кораблей, никто не стал. Конечно, кто-нибудь сейчас сказал бы мне о том, что в данном случае мой корабль мог быть уязвим, ввиду своей неповоротливости. Однако сам калибр орудий на борту линейного крейсера заставлял себя уважать. К тому же эти разумные не знали главного. Насколько эта система креплений действительно удерживает корабли в одном положении? не является ли оно совершенно случайно достаточно гибкой и не позволяет ли сбрасывать тот корабль, что поменьше. В этом случае у них могли сразу возникнуть многочисленные проблемы, если бы тяжелый республиканский крейсер пошел бы на них в лобовую атаку, в то время как арварский линейный крейсер держал бы противника на дистанции. Видимо, поэтому никто и не стал никоим образом меня провоцировать, что вполне было предсказуемо и даже объяснимо. Я же не стал лишний раз нервничать. а всего лишь старательно контролировал вокруг ситуацию и старался держать нос по ветру, так как в данном случае могли возникнуть серьезные проблемы, если бы я по какой-либо глупости совершил серьезный просчет и допустил бы нападение на мои корабли. Но этого не произошло, и мы смогли спокойно уйти, добравшись до нужной звездной системы Империи Арвар, без особых проблем. Там меня уже ждали работорговцы, которые с радостью забрали покупку. Кстати, тут я проверил тех самых конструкционных дроидов, которые достаточно быстро разобрали броню кораблей и разделили суда. К тому же сразу стоит отметить тот факт, что и здесь нашлись любопытные, которые пытались сунуть свои носы в происходящее между двумя кораблями. Но малейший намек тем самым работорговцам на то, что в их дела хочет сунуть свой нос кто-то посторонний, лучше сыграл свою роль. С корабля работорговцев стартовало звено москитов, которое тут же, под угрозой расстрела, загнало этот челнок в его ангары. И потом уже хозяину верфи, кому принадлежал этот челнок и раб-инженер, пытавшийся разнюхать чужие секреты, пришлось извиняться за то, что его раб позволил себе лишнего. Я же в данном случае просто посмеивался над всей этой ситуацией. К тому же мои конструкционные дроиды банально подняли бронированные плиты на ребро, таким образом перекрыв полностью зону обзора и не дав возможности кому-либо понять то, как на самом деле были закреплены те или иные части этой конструкции. Тем более я долго смеялся, когда выяснил, что при сбросе мусора с моего корабля, я имею в виду различных деталей и запчастей, которые меня не особо интересовали, произошла еще большая глупость. Нашлись разумные, которые попытались этот самый мусор старательно перепроверить, видимо, разыскивая эти самые части конструкции, которые скрепляли два наших корабля. Такое тоже было вполне возможно, но они не учли того, что такой материал я не выкидывал. Как я уже ранее указывал, для этих разумных непонятным был тот факт, каким вообще образом я могу скрепить эти корабли, если даже конструкционный искусственный интеллект банально не дает никакой возможности к этому. Всего лишь по той причине, что согласно всем возможным расчетам, такое крепление не выдержит нагрузки. но раскрывать свой секрет кому-либо я не собирался. Еще когда я был на территории Федерации Нивей, мои юристы получили всю необходимую информацию как по металлу, так и по системе крепления. Конечно, они тоже были удивлены, но им были предоставлены все данные и достаточно качественные. Проблема была в том, что по своей прочности, если брать обычные материалы, из которых изготавливались те же самые несущие балки для корабля какого-либо класса, среднего или тяжелого, то эти балки должны были быть размером в пару десятков метров в поперечнике. У меня же этого не было. Я понимаю, что в данном случае не только засекретил свою разработку, но и по большей части имею возможность многих из этих разумных банально ввести в тупик. Данные есть в доступе, но как именно работает такая система и где взять материал такой прочности, они не знают. Хотя любой кластер конституционного направления при этих данных выдаст нужный результат. заявив о том, что эта система будет вполне эффективна. Главное – использовать все именно таким образом. Звучит это все, конечно, слегка туманно, но достаточно логично. Естественно, что те же самые разумные, которые заведовали различными верфями или ремонтными мастерскими, на данный момент очень хотят получить эту технологию. Ведь многие корабли из-за повреждений подобного рода, вроде несущей конструкции или того же гипердвигателя – приходилось банально бросать на разграбление. Тут же у них появлялась своеобразная возможность спасти оборудование и заработать на этом достаточно много денег, что тоже немаловажно. Вот только я им не давал такой возможности. Вся эта конструкция была просто разобрана на отдельные балки, которые заняли свое место в моем трюме. Обшивка в виде бронеплит тоже заняла свое привычное место. Работорговцы быстро высадились на корабль и взяли его под свой контроль. Я же в данном случае имел возможность освободиться от этого довеска и попутно продал всех моих нежелательных гостей из Криокапсул, что добавило мне хорошего настроения. Заодно я наблюдал и за появлением поблизости того самого линкора Веламо, который каким-то неведомым чудом пришел уже в который раз в ту самую звездную систему, где уже находится Охотник. Так что мне следовало быть гораздо внимательнее к происходящему. «Видимо, я с этими наемниками действительно не ошибся. Конечно, мне в этой ситуации даже посоветоваться было не с кем. Я мог бы подпортить жизнь этим разумным, если бы обратился к тем самым работорговцам. Вот только я не хотел этого делать. Всего лишь по той причине, что подобное привлечение внимания могло бы слишком уж изрядно насторожить этих разумных. Пусть лучше сидят в неведении. По крайней мере, я не буду им ничего должен. И это очень важный для меня самого момент». Немного погодя, буквально спустя несколько часов, эти разумные сами проявили себя, попытавшись по старой схеме выйти со мной на контакт и начав рассказывать какие-то глупости по поводу того, что те же представители Республики Хагдан и Федерации Невей должны держаться вместе, особенно на территории вражеского государства. «Ну что за глупость такая? Если ты находишься на территории вражеского государства, так вали отсюда. Тебя здесь никто не держит». Но этот разумный, который со мной пытался общаться, буквально заливался соловьем, старательно расписывая мне все факты того, в чем именно мне повезло, если я буду общаться с ними. Более того, этот умник открытым текстом начал намекать мне на то, что было бы неплохо, если бы я прибыл на борт их корабля на своем челноке для беседы с их капитаном. Где-то я такое уже проходил. Да не может такого быть. Тут же, только в прошлый раз, такие же умники... Пытались меня заманить на борт своего корабля, чтобы я мог пообщаться с той самой дамочкой, которую я никак не мог опознать как представителя какого-нибудь отдельно взятого вида разумных существ, известного в Содружестве. И это меня немного раздражало, ведь все происходящее с ней действительно было очень странным, настолько странным, что ни в какие ворота не лезло. Неужели у всех охотников за головами одна и та же схема работы? Расчет на глупость и доверчивость. К тому же я не понимаю того, почему они пытаются навязать свое общество тому, кому оно в принципе не нужно. Ну вот зачем они так яростно пытаются на меня давить? Чего эти разумные таким образом могут добиться? Вопросов у меня было сейчас достаточно много. Только вот ответов на них пока не было. Вернее, нужные ответы как раз таки у меня и были. И вполне нормальные, и понятные и мне, и кому бы то ни было еще». Однако само поведение этих разумных, с которыми я тут сталкивался по большей части, даже выглядело весьма странно. Настолько странно, что я даже растерялся, так как просто не понимаю подобного. Зачем они действуют по одной и той же схеме? Неужели она действительно рабочая? Хотя, может, она когда-то и на ком-то и срабатывала. И с тех пор они просто поставили ее на поток. Только что они будут делать, если разумный неполный идиот и хоть немного старался отслеживать вокруг себя ситуацию, а также доверял искусственному интеллекту своего корабля, которому он поручил подобное. Наверняка такой разумный обратил бы внимание на то, что подобный корабль старался преследовать его в нескольких звездных системах подряд. Возможно, вы тут же скажете мне о том, что нам было просто по пути. Ну да, возможно. Но старательно проверяя записи моего корабля, я выяснил, что этот же корабль, являвшийся линкором Федерации Невии четвертого поколения класса Велама, появлялся и в других звездных системах, где я решал свои дела. Он был и в системе Имадан, и в следующей системе Гартак. Потом пришел в систему Республики Барза, и уже затем появился здесь. И теперь вся проблема для этих разумных заключалась именно в том, что подобные переходы для нас были естественными. Но для этого корабля глупо было так двигаться. Просто глупо. По сути, этот корабль просто терял время, идя по этому пути подобным странным зигзагом. Так что в этом вопросе я скажу сразу. Не стыкуется сказочка. И тут они мне рассказывают, что совершенно случайно пришли в эту звездную систему, увидели вроде бы знакомый им идентификатор, хотя я с ними никогда не сталкивался, и продолжают мне предлагать, чтобы я согласился войти с их командой в одну корпорацию, создав так называемый «Альянс». Нет, будь я обычным наемником, эта фантастика, может быть, бы и сработала бы. Но я мусорщик. А наемники мусорщиков недолюбливают. Они считают их чем-то вроде низшей касты. И как же тогда понимать поведение довольно успешных разумных, которые, видимо, на своем поприще уже не одну собаку съели? Тут точно какая-то ловушка. По-другому понять возникшую ситуацию я в принципе не могу. Так что сейчас есть вариант, который следует учитывать. даже мое довольно недвусмысленное замечание о том, что они обычные убийцы, которые охотятся за головами и убивают по пути женщин и детей вместе со стариками, эти разумные даже как-то пропустили мимо своих ушей. О чем это говорит? Только о том, что я этим разумным нужен живым, как ни крути, но именно живым, иначе бы они потребовали от меня каких-нибудь объяснений, начали бы угрожать, да и вообще, как я уже говорил. когда наемники слышат о том, что ты мусорщик, их буквально перекашивает. А тут... Неужели этот капитан наемников решил переквалифицироваться? По сути, это глупо. А если еще и подумать, то можно понять, что такое в принципе невозможно. Наемники могут уйти в мусорщики только в том случае, если практически полностью разорились. Глядя на корабль этого разумного, я понимал, что денег у них хватает. К тому же мне было необходимо попытаться все-таки узнать о том, кто же нанял эту команду. Как я уже говорил, их дело отнюдь не дешевое. и мне очень хотелось бы узнать, кто это у нас такой умный, что решил со мной в такие игры поиграть. Надо подумать над этим вопросом. Естественно, что я заранее был готов к столкновению. Просто дождавшись того момента, когда меня от них загородила группа грузовых кораблей, охотник начал разгон в сторону выбранной мной звездной системы. Эти трехкилометровые катамараны «Империи Арвар» достаточно долго, почти пару часов, проползали мимо, не давая возможности противнику выследить меня и начать действовать раньше. Однако, как только они все же увидели, что мой крейсер уже на прямой линии разгона, то тут же дернулись следом. Причем охотник, практически сразу произведя определенные замеры и расчеты, заявил мне о том, что они жгут свои двигатели на форсаже. Хотя до скорости тяжелого крейсера... У них так и не получилось разогнаться. Но, по крайней мере, до скорости линейного крейсера вполне получилось. Как факт, я понимал, что в данном случае эти разумные действительно сильно боятся опоздать. И это было странным. Если подумать головой, то тут и дураку будет понятно, что догнать на такой линии тяжелый крейсер они просто не смогут. Только по длине гиперпрыжка. Однако по пути у нас только одна промежуточная звездная система, которую я не смогу пропустить. В этой ситуации они могли бы спокойно подловить меня именно там. И в этом была их возможность. Ни к чему было им устраивать эти гонки. Причем на глазах у тысяч разумных, которые легко и просто могут выяснить, что ты кого-то преследуешь. Ну, какой был смысл во всем этом? Не понимаю. Когда мой корабль ушел в гиперпространство, я тут же принялся старательно перепроверять свой план, который должен мне помочь подловить противника в тот момент, когда их корабль войдет в систему из гиперпространства и подставится под удар моих орудий. Основной проблемой в данной ситуации было то, чтобы корабль противника все же оказался ко мне бортом, а, например, не ушел неизвестно куда. В этой ситуации я окажусь в очень плохом положении, чего мне бы не хотелось. Так что тут вариантов у меня особо не было. Ждать нам пришлось 4 часа, но корабль преследователей все же появился. Хотя и вышел за дальностью действия моих орудий главного калибра, за стандартной дальностью. Но из четырех модифицированных орудий я все же мог его достать. Поэтому я приказал охотнику действовать, как и было мной запланировано. И попутно потребовал, чтобы москиты вышли на охоту. Я заранее подозревал, что противник попытается меня достать любым образом. И сейчас у меня был расчет именно на точность выстрелов своих модифицированных орудий. Когда мой охотник двинулся в сторону корабля противника, я увидел еще и то, что тот практически сразу начал движение. Хотя, по сути, пока еще был слепым и голым. Его генератор силового поля на данный момент банально не работал, как и сенсорный комплекс. Но, видимо, его капитан очень сильно спешил, поэтому даже не стал задумываться о том, что может произойти в результате такой наивности. Скорее всего, они рассчитывали именно на то, что мой корабль сейчас как раз начинает разгон в другую звездную систему и находится как раз кормой к ним. Кстати, когда этот корабль выдвинулся вперед, я увидел, как наконец-то открылся тот самый подозрительный бронеколпак, из которого выдвинулась антенна, которая практически сразу стала похожа на одуванчик. Это был тот самый сенсорный комплекс, который по сути работал как целый корабль-целеуказатель, что для такого корабля со снайперским вооружением было достаточно важно. Подумав об этом, я тихо усмехнулся. Судя по всему, у меня будет аж два таких комплекса, и один из них я установлю на борт своего охотника. А что? Снайперское оружие у него практически уже есть, так что теперь осталось только обзавестись таким вот комплексом обнаружения. К сожалению, другой комплекс, который тоже имеет отношение к пятому поколению, но слишком выдает себя своими стационарными антеннами, сейчас использовать нет никакой возможности. а этот можно. Для него надо просто подготовить проект корабля с специальным местом и накрыть обычным бронеколпаком, каким накрывают, к примеру, те же самые пульсары. С виду он будет выглядеть как пульсар, а вот по своей эффективности может весьма неприятно удивить противника, чем я и собирался воспользоваться. Ну а что, он мне пригодится, ведь сейчас я тратил достаточно много времени на то, чтобы точно навести орудие своего охотника на цель в нужное мне место. Если у меня был бы такой комплекс, то все происходило бы куда быстрее. Пользуясь моим заранее выданным разрешением, как только он навел орудие на цель, Искинт тут же произвел выстрел из модифицированных плазменных пушек, при этом ведя корабль на крейсерской скорости в сторону противника, стараясь срезать дистанцию по прямой линии, пока враг не успел прийти в себя и развернуться к нам главным калибром. После выстрела наши орудия также снова начали накачку накопителей энергии, так как в сложившемся положении мне было необходимо все-таки постараться захватить этот корабль целым. Ну, сравнительно целым. Я понимаю, что слишком избаловал себя в последнее время. Но в ближайшее время эту ловушку использовать больше не получится. Скорее всего, в следующий раз я сам попадусь в неприятности. А этого мне было бы нежелательно делать. Придется быть куда осторожнее. Первый залп из четырех модифицированных плазменных орудий попал как раз в заранее выбранное место на броне вражеского корабля. Учитывая тот факт, что пилот корабля даже не пытался как-то сманеврировать, я понимал, что меня просто не увидели. Что тут поделаешь? Чем мощнее какой-либо комплекс, тем он дольше включается в работу. Это факт, и с этим не поспоришь. И тут все было точно так же. После того, как плазма прожгла броню вражеского корабля, Я радостно вскрикнул. Только вот поделиться радостью мне пока что было не с кем. Члены моего экипажа сейчас старательно изучали базы знаний и банально в сражении с противником не участвовали. По сути, эта группа девчонок, попавших на борт моего корабля, сейчас совершенно даже не подозревала о том, что происходит за бортом корабля. Они-то думали, что все в порядке. Ну, пусть так и будет. После того, как первые сгустки плазмы прогрызли броню противника, Охотник тут же зафиксировал падение энергетической составляющей на борту корабля противника. Хотя было заметно, что он все пытается развернуться, чтобы встретить меня своим главным калибром. Но второй залп не оставил им такого шанса, так как я увидел, что после этого попадания энергоснабжение судна ушло практически на ноль. Теперь этот достаточно мощный и грозный корабль пошел дрейфовать. банально закручиваясь вокруг своей оси, словно его уже никто не контролирует. Неужели у меня уже второй раз все получилось? Нет, нельзя быть уверенным в таких вещах. Возможно, во время высадки десанта на борт этого корабля меня все же ожидают какие-то сюрпризы. Мои москиты, промелькнув мимо корпуса корабля противника, принесли мне информацию о том, что полностью бездействует и система противомоскитной обороны. а также полностью лишена энергии и система старта москитов противника. Это получается, что я буквально с двух ударов выбил все зубы довольно мощному кораблю. Честно говоря, я не ожидал подобного. И по всем расчетам, мне должно было понадобиться не меньше трех полноценных залпов, чтобы моя плазма прожгла все перекрытия и бронезащиту, добравшись до нужного модуля. Тут же было всего два. О чем это говорит? А говорит это о том... что мои собственные расчеты о том, что сгустки плазмы, которые будут более плотно сжаты, имеют большую разрушительную силу, оказались правдой. Типичный тому пример сейчас болтался передо мной, полностью потеряв вход и уйдя в неконтролируемый дрейф. Однако мне все же не стоит забывать о том, что на борту этого корабля был довольно крупный десант штурмовиков. Может, они сейчас и заперты в этом корабле, как в консервной банке, но ведь мне нужен их капитан. и живым. А где я его возьму? Только там, внутри корабля, и мне нужно его оттуда выковыривать. К тому же мне все равно придется либо ликвидировать, либо отправить всех этих разумных в рабство. Хотя бы по той причине, что слишком уж они долго за мной гонялись. Я не уверен в том, что эти разумные забудут такое оскорбление с моей стороны. Да и не хотелось мне вообще допускать малейшие возможности чтобы хоть кто-нибудь узнал о моей привычке здесь, в вроде бы пустой звездной системе, ловить противника на живца. Так что вариантов не остается. Придется подчистить им нейросеки от всех протоколов, вколоть кое-какое специальное лекарство, которое достаточно быстро смоет им память. По крайней мере, за ближайшие несколько дней. И продать аварцам. Пусть они сами с ними что хотят, то и делают. Хитрость этого способа очистки памяти была именно в том, что после такого лекарства, спустя некоторое время, еще можно было восстановить память разумного. Но только в краткий промежуток времени. Максимум недели две, а то и три. От силы. Потом разумному уже не восстановят эту память. Знаете, это все напоминает мне что-то вроде того самого винчестера в компьютере. Тот самый жесткий диск. Пока вы что-то удалили, но ничего туда не записали, то можете восстановить файлы. Но если вы что-то записали на жесткий диск компьютера, после того, как оттуда что-то значимое удалили, то восстановить данные уже не получится. Вот и здесь было точно так же. Чем я и собирался воспользоваться. А что? Эти ребята устроили на меня полноценную охоту. Я применил против них свою хитрость. Ту самую хитрость, которая позволила тяжелому крейсеру фактически разделаться с венкором. Такие подробности знать никому не надо. Ни той же службе безопасности Федерации Невий, ни кому-нибудь еще. А тем более, республиканцам знать об этом не надо. По сути, это действительно пиратский метод. Так что я лучше его придержу в своей собственной памяти. А другим об этом ни к чему знать. Тем более, тем самым девчонкам, которые вошли в мою команду за последнее время. Вот же неудача. Даже у самой Фапир в семье оказались одни девчонки. Что же это происходит? Какой-то массовый геноцид парней. Не знаю. Но не это для меня сейчас важно. Я тут же принялся продумывать то, что буду делать с противником. Я понимаю, что у меня уже отработан шаблон действий для подобного рода захвата кораблей. Впереди идет пара тяжелых штурмовых дроидов, которые старательно заливают все перед собой излучением из тяжелых стационарных парализаторов, что пробивает защиту противника и отдает его в мои руки. Все это понятно, но такой дроид практически безоружен, если против него выпустят, к примеру, какого-нибудь тяжело вооруженного танка с военным оборудованием, установленным ему в голову. Такого разумного даже с парализатором сложно взять. Скорее всего, придется сейчас в бой пустить именно боевых дроидов, вооруженных плазмой и пульсарами. А их уже прикроют те с парализаторами, не давая возможности противнику выйти им в тыл. Я сомневаюсь, что капитан этого корабля будет бежать впереди всех, стараясь уничтожить такого врага. Может быть, он и сглупил в том, что взял подобный заказ на меня, но дураком не был. Слишком длинный послужной список был у его отряда, который, к их сожалению, на мне должен закончиться. Я их все равно не собираюсь выпускать на свободу и живыми. У них есть выбор – остаться в живых и отправиться на рынки звездной системы Хармахрум, или же умереть с честью. Других вариантов для них у меня просто не имеется. Пока мой корабль приближался к кораблю цели, охотник старательно отслеживал малейшие изменения, происходящие на борту этого судна. Но энергия все так же не восстанавливалась. Судя по всему, вся его реакторная система сама вышла в режим сохранения. Иначе бы я просто не стал приближаться к этому кораблю, так как он был бы опасен, словно замедленная бомба. А подрыв реакторной зоны такого крупного корабля повредит даже мой корабль, находящийся просто поблизости. и силовое поле не поможет. Так что лучше не рисковать. Проведя полностью переукомплектовку десантной группы, которая отправилась на борт этого корабля на двух штурмовых челноках, мне оставалось только задумчиво смотреть на корабль противника, приказав искусственному интеллекту заранее навести орудие именно на реакторную зону этого корабля. Как я уже сказал, если моя атака провалится, то лучше уж уничтожить этот корабль вместе с его экипажем. но не хочу я даже в мыслях допускать, чтобы кто-то из них остался на свободе и пытался мне как-то гадить в будущем. Вы можете мне рассказывать многое, но про человечность лучше не вспоминать. В Содружестве есть только один вариант развития подобных событий – только вариант собственного выживания. Остальное уже никого не касается. Кто бы там что ни говорил, любой противник, с которым ты столкнешься в такой ситуации – В первую очередь будет стараться найти твое уязвимое место, чтобы в обязательном порядке рассчитаться за то, что сам допустил оплошность. Вот, например, я постарался отработать заранее систему потенциальной безопасности, которая защищала мои интересы. Они же этого не сделали. И просто гнались за мной, словно рассчитывали на то, что я буду от них бежать как сумасшедший. Может быть, если бы я думал шаблонами, как они, то так и поступил бы. Но у меня не шаблонное мышление. Вот уж штурм этого корабля, несмотря на имеющийся у меня шаблон, действующий довольно эффективно, я решил провести по другому сценарию. Заранее учитывая тот факт, что слишком сильно использовать плазму на этом корабле будет довольно опасно, мои боевые дроиды шли с установленными модулями пульсаров, что для противника может оказаться весьма опасным. Очередь из пульсаров может перегрузить довольно мощный силовой щит любого боевого дроида. идущий следом дроид, вооруженный плазменной пушкой, должен точечным выстрелом уничтожить врага. И, как оказалось, мой замысел оправдал себя полностью. Едва высадившись в пролом в броне вражеского корабля, моя группа дроидов наткнулась на весьма активное сопротивление. Противник, видимо, дезорганизованный полным отсутствием какой-либо связи или возможностей контроля ситуации со стороны того же искусственного интеллекта корабля, пытался заблокировать вторжение, банально выскочив навстречу целой толпой. Естественно, что их тут же встретил шквал огня из пульсаров, что заставило данных разумных тут же постараться отступить. Ведь противник для них оказался не из тех, с кем так легко, буквально единым наскоком, не справишься. Следом за этой группой разумных, которые были вынуждены отступить, оставив несколько своих товарищей лежать в этом зале неподвижными тушками, В зал попытались прорваться боевые дроиды. Сосредоточенный вал огня из пульсаров быстро просадил силовые поля этих дроидов. И даже смел одного из них. Это были дроиды Федерации Неви четвертого поколения. А как я уже неоднократно заявлял, что несмотря на качественные технологии, Федерации использовали слабое бронирование, с которым в данном случае даже лазеры справились. Но в это помещение вошел также один штурмовой дроид, имевшие отношение к республике Хагдан. Видимо, из-за своей брони более тяжело передвигающиеся и из-за этого отставшие от основной группы. Но и он не успел ничего сделать. Пара его выстрелов из тяжелой плазменной пушки завязла в силовом поле стоявшего впереди дроида. Но ответный удар группы моих металлических бойцов его защита уже сдержать не смогла. Пульсары своей скорострельностью посадили силовое поле, а тяжелая пушка, стреляющая плазмой, достаточно быстро пробив его броню, достигла мини-реактора. Достаточно мощный хлопок взрыва разбросал его обломки в разные стороны, после чего мои дроиды двинулись дальше. Но что тут можно сказать? Вся система взаимодействия мной была действительно неплохо продумана. Шквалом огня дроиды прижимали наемников, не давая возможности им высунуться или как-то обстрелять потенциального противника. Следом, под прикрытием этого огня, подходили те самые дроиды вооруженные тяжелыми стационарными парализаторами они практически тут же заливали ничего подобного не ожидающих разумных волнами парализующего излучения и совсем этим наемники буквально не могли ничего поделать один за другим попадая в плен и их тут же отправляли на челноки и не затягивал ситуацию как только на челноках скапливался десяток пленников то он тут же отвозил таких гостей на борт моего корабля. Отвозил он пленников вместе с их оборудованием, которое с этих разумных снимали уже сервисные дроиды. Я старался не упускать ни единой возможности, чтобы все же контролировать ситуацию, происходящую на борту вражеского корабля. Пока мои боевые дроиды старательно пробивались, разделившись на три группы по коридорам, при этом проверяя буквально каждый заколок, ремонтные дроиды взялись за свое дело. ремонтных дроидов, пробравшись в реакторный отсек, банально отключила все его реакторы, просто лишив этот довольно крупный и тяжелый боевой корабль возможности вообще каким-либо образом запустить хотя бы внутреннюю систему обороны. Диагностические дроиды, проскользнув через технические тоннели, постарались отключить тот самый искусственный интеллект, который мог все же попытаться дать команду на подрыв корабля. Мне было нежелательно подобное допускать, поэтому я намеревался любым способом лишить противника любых возможностей такое сделать. В одном из коридоров группу моих дроидов все же сумели задержать, оказав самое серьезное сопротивление, на которое, возможно, были сейчас способны мои враги. Как я и подозревал, там оказались штурмовики, которые при поддержке аж двух танков пытались прорваться к реакторной зоне. Я так и не понял того, зачем им это было нужно. Но не это было важно. Важно было то, что эти разумные сумели скоординировать свои действия и заставили моих дроидов отступить. Конечно, если бы подобное не было предусмотрено заранее моим планом и проработкой шаблона их действий, то ничего подобного бы не произошло. Я же в данном случае учел такую возможность, так как не хотел терять боевых дроидов. Все же оборудование четвертого поколения республики было достаточно надежным, и оно было мне нужно в целости и сохранности. Именно поэтому мои дроиды, когда столкнулись с активным сопротивлением и шквалом огня, начали постепенно отступать. А те дроиды, которые были вооружены парализаторами, разошлись и затаились в так называемых отнорках. Знаете, есть такие технические шкафы, которые я называю отнорками. Это был небольшой такой проем, который заканчивается тупиком. В таких местах обычно стоят ремонтные и сервисные дроиды, которые подзаряжаются. Так вот, мои дроиды, вооруженные парализаторами, зашли в эти отнорки и встали в такую позицию, будто бы они стояли на зарядке. Шаблон действий, который подвел наемников, был в том, что активно обстреливая отступающего противника, эти разумные даже не стали заглядывать в подобные пеналы. Да и зачем им это нужно? Они видят перед собой отступающего противника, которого необходимо уничтожить. Все. По сути, им больше ничего не надо. Они видят то, что им нужно. Я же в данном случае предусмотрел такой вариант. Прошедшие мимо затаившихся дроидов танки двинулись дальше. А группа разумных, идущих следом за ними, и которая должна была зачищать территорию, банально прошла мимо этих самых отнорков, даже не попытавшись их проверить. И еще бы. Перед ними была цель, которую необходимо было по возможности уничтожить. Так что они пробежали мимо затаившихся дроидов, как будто тех и не было поблизости. И потом они были сильно удивлены, когда дроиды выскочили у них за спиной и банально залили весь коридор излучением из парализаторов. То же самое произошло и с другой стороны. Какое бы хорошее нейрооборудование не стояло у тех же танков, эти разумные тоже не смогли долго сопротивляться. Хотя надо сказать сразу о том... что один дроид у меня был все же поврежден. Один из танков, видимо, был настолько напичкан имплантами, что, по сути, уже и сам являлся больше дроидом, чем обычным человеком, потому что такой сдвоенный удар должен был вырубить этого разумного со стопроцентной вероятностью. Но он все же умудрился суметь сделать несколько выстрелов из той плазменной пушки, что нес на плече, и повредил одного моего дроида с парализатором. Но уже было поздно. Результат моей хитрости был слишком явным, чем я и воспользовался. Мои сервисные дроиды чуть ли не с радостью упаковывали этих бойцов в криокапсулы, так как я понимал, что эти бойцы вряд ли имеют что-то полезное для меня. А вот других разумных, которые могли иметь отношение к руководящему составу наемников, я тут же постарался запереть в клетке. Начнем с того, что мне для начала все же было необходимо выяснить то, что на самом деле привело этих разумных к мысли о том, что было бы неплохо поохотиться за мной. Мне надо было знать имя нанимателя, имя того, кто привел этих разумных к такой идее, потому что я не знал главного, от кого мне стоит ожидать очередных сюрпризов. В общей сложности драка на борту этого корабля продлилась почти пять часов, но я все же получил желаемое, к тому же, лишив экипаж наемников любой возможности к их сопротивлению, Подобное было не так уж и сложно сделать. Они не могли даже умереть с честью, хотя их капитан к этому готовился. Знаете, как мне это удалось узнать? Все просто. Под реакторами, под теми двумя, которые стояли в центре реакторной зоны, были обнаружены два весьма интересных ящика. Дело в том, что я инстинктивно проверял подобные вещи. И мои ремонтные дроиды, обнаружив эти ящики с весьма специфическим веществом, известным под названием гаксий, и дистанционно управляемые детонаторы, то закутали оба этих устройства в специальную ткань, которая не пропускала никаких радиосигналов. После чего я постарался их извлечь оттуда, опять же дистанционно при помощи дроидов, и отправить на моските подальше от корабля противника. Видели бы лицо одного разумного, который с весьма умным видом и радостно что-то крича, пытался нажимать на кнопку какого-то странного пульта. Пытался. От души пытался, скажу я вам. Однако результата не было, и удивление, которое поступило на лице этого разумного, так на нем и застыло, когда он рухнул, полностью парализованный, но так и не понявший того, что на самом деле его ждет, и что же случилось с его такими великолепными замыслами. Я смог вздохнуть с облегчением только тогда, когда наконец-то всех разумных с корабля противника заперли в криокапсулы и в клетки на борту моего корабля. Я уже по привычке выставил рядом с клетками дрояда с пульсаром и парализатором, чтобы ни у кого из них, я имею в виду именно пленников, не возникло мысли сделать какую-нибудь глупость, которая могла бы подпортить мне настроение. Или подпортить всю эту ситуацию, в которую они попали. Я понимал, что эти разумные, скорее всего, будут пытаться впоследствии торговаться. Пусть попробуют. В данном случае вся ситуация больше под контролем у меня, чем у них. Убедившись в том, что больше здесь сюрпризов меня не ждет, я приказал охотнику подвести наш корабль к линкору противника и опять же попытаться взять его на буксир. Только теперь все будет куда сложнее. У этого корабля еще больше инерции, чем у того, что раньше был в таком же положении в этой звездной системе, став моей жертвой. А значит придется дольше с ним провозиться. Но насиловать свои двигатели и пытаться как можно быстрее уйти с этой территории я не стал. К тому же боевые действия были закончены. Я просто поставил свой корабль таким образом, чтобы со стороны дыру в броне линкора не было видно. А пока мы медленно подталкивали корабль к укромному месту, мне доставили искусственный интеллект с этого линкора, с которым я достаточно долго проводился. Почти семь часов. Сначала я ломал его защиту, а потом скорректировал все закладки, которые там были. Скажу сразу. Судя по всему, этот искусственный интеллект побывал в руках многих разумных, Потому что одних только закладок на безопасность, которые подчиняли его разным индивидуумам, в этом искусственном интеллекте было не меньше двадцати трех. Их все пришлось удалять, оставив только закладку на подчинение мне лично. После чего я послал на борт этого корабля своих дроидов-ремонтников, чтобы те накинули временные линии в двигательную систему и систему управления кораблем, чтобы хоть как-то ускорить наше передвижение. Так что, когда я все же закончил работать с искусственным интеллектом, проверяя имеющиеся у него в памяти различные протоколы, этот корабль уже мог самостоятельно двигаться, благодаря чему движение ускорилось. И всего через десять часов этой черепашьей походки, держась друг за друга как пьяные друзья, оба корабля оказались в нужном месте. Но и я не особо переживал. Через эту звездную систему, как я уже говорил, раньше мало кто шастает. И даже когда охотник уже находился в укромном месте, практически никто не появлялся. Только один раз прошел небольшой конвой торговцев под охраной трех тяжелых крейсеров империи Арвар. И двигались они в сторону фронтира. Скорее всего, за какой-то очередной добычей. Что было вполне предсказуемо. Теперь мне оставалось подумать над тем, что я буду делать с этим линкором. Все-таки достаточно дорогая штука. Хотя оставлять его у себя... Мне тоже пока не было никакой нужды. Мне было достаточно и того, что имеется. Но возвращаться назад в Империю Арвар, чтобы попытаться продать этот корабль, на данный момент, тоже будет глупо. Как и в прошлый раз, мне надо сделать так, чтобы этот корабль банально исчез. Все только из-за того, что сам этот корабль был весьма специфическим образом модернизирован. Если я буду его продавать, то могут возникнуть некоторые сложности. Если же я захочу его оставить у себя, для него нужен экипаж и финансовые затраты достаточно большой величины. Что первый, что второй варианты достаточно трудоемкие в исполнении. Команды полноценной у меня в ближайшее время все равно не будет. Так, несколько разумных на подхвате. Причем одни девчонки. Целый гарем получается. Только я бы не радовался в этом случае. Если кто-то расфантазировался... и думает о том, что я мог бы быть в этом гареме-падишахом, то я бы такому индивидууму посоветовал подумать вот о чем. У каждой из этих девчонок свои тараканы в голове, свои мысли и свои идеи. Вы когда-нибудь общались с большим количеством женщин? Вы знаете, как это сложно? Нет? Попробуйте поработать, например, в какой-нибудь организации, где будет хотя бы два-три десятка женщин, а вы в гордом одиночестве. Попробуйте. Думаю, что вам этот факт не сильно понравится. Был у меня один знакомый, который работал в какой-то государственной районной организации. Он оказался один на семьдесят пять женщин. Один на семьдесят пять женщин. И скажу вам сразу, он едва не лез на стену только из-за того, что ему банально не было с кем поговорить. А это очень важно. Более того, у каждой из этих женщин были свои тараканы в голове. Поэтому я могу о таких вещах заявлять с некоторым знанием дела. Так что этот вопрос таким глупым образом банально не решается. Хотя довести этот корабль до нужного места в виде моей базы я, возможно, и смогу. Немного подумав, я решил, что такой корабль может сыграть свою роль, если выступит в роли своеобразной материальной базы для моего будущего корабля. Вполне может быть. Об этом тоже стоит подумать. Но пока что я буду пытаться заставить этот корабль двигаться. а для этого придется немного попотеть тем же самым ремонтным дроидом. Все же я постарался, и дырка в борту корабля наемников оказалась достаточно значительная. Радовало меня только то, что с этим кораблем у меня нет никакой нужды цепляться в единую систему. Тем более, что у меня есть пилот для кораблей четвертого поколения и тяжелого класса. А также и члены команды, которые могут помочь этой девчонке скоротать время на борту корабля-трофея. А если сюда еще и добавить наклонности пилота, то можно сразу понять, что ей будет не так уж и скучно, как кажется на первый взгляд. Ремонт поврежденного корабля продлился еще 12 часов. И то большую часть времени мои дроиды протягивали те самые «времянки», которые сделали этот корабль хоть немного, но все же управляемым. А также и дали ему полноценную возможность защищаться. Главный калибр еще не работал. А вот пульсары хотя бы работали. И после этого мы смогли выдвинуться из нашего убежища и направиться дальше. Нас ждала база, где этот линкор на какое-то время останется на приколе. А потом я решу, что с ним буду делать. А вот его сенсорный комплекс займет свое место на моем корабле. Правда, это произойдет не сейчас. Сейчас слишком муторно будет его переставлять. Для этого нужна помощь конструкционных дроидов и нормальные верфи. что у меня, кстати, там уже должно быть полностью готово. Так что в данном случае мне было чем заняться. Тем более, что я не хотел терять ни капли эффективности своего корабля ни в наступлении, ни в обороне. А этот сенсорный комплекс мог мне в этом помочь. Так что придется с ним повозиться. Прежде чем я найду ему место и воткну его так, чтобы он не привлекал излишне много постороннего внимания. По пути мои ремонтные дроиды старательно обшивали раму которая была на корме охотника. Бронеплитами я закупился в республике. И хотя у меня были и бронеплиты с линкора, их я не трогал. Для этого всего были специальные бронеплиты с тяжелого крейсера. Вот они как раз закрывали эту раму, меняя внешний вид корабля и превращая его во что-то весьма необычное. По крайней мере, с кормы теперь он будет прикрыт четырьмя пульсарами, что тоже немаловажно. Медленно разогнавшись, Два корабля почти за ручку ушли в гиперпространство с разницей буквально в полчаса. Ну, меньше разницу по времени ухода в гиперпространство делать было просто бессмысленно. В этом случае корабли так раскидает по территории и по времени, что можно целые сутки потом друг друга ждать в другой звездной системе. Главное было в том, что сама Фапир старательно пыталась доказать мне свою самостоятельность, и поэтому с удовольствием согласилась пилотировать трофей. Тем более, что вместе с ней на борту корабля оказалось еще две девчонки, которые учились на техниках. В их задачу входило контролировать ремонтных дроидов, проводивших регламентные работы и сопровождавшие линкор в этом полете. Так что я рассчитывал на то, что все пройдет нормально. Хотя нам предстояло сделать достаточно длинный крюк, чтобы обойти территории, где мы могли наткнуться на пиратов, и достичь нужного нам места, не привлекая к себе внимания. А пока мы будем лететь через гиперпространство, я буду допрашивать тех самых наемников, попавших ко мне в руки. Пора бы этим ребятам рассказать мне все подробности произошедшей охоты на меня. Уж очень мне хотелось знать то, чья же все-таки эта работа. Кто решил в этот раз проявить себя? И кого мне стоит постараться убрать, чтобы этот разумный больше мне не мешался? Вопрос очень важный и животрепещущий. Поэтому оттягивать больше свое общение с капитаном наемников я никак не собирался.